Глава 8. Месси добралась на трамвае до Радужного моста. Там пересела на другой маршрут, чтобы пересечь город и оказаться в свободной зоне. Гнев ее смешивался с тревогой. Она направлялась к бару Джек Фрост, то попадая в свет неоновых реклам, то теряясь в тени, порой проходя мимо людей, разодетых словно на карнавал. И тут высокая фигура в красноплаще и лисьей маске выскочила из переулка, схватила Месси за руку и заявила: «Ее там нет. Месси вырвала руку из цепких пальцев лисы. Не вашего ума так что шли бы вы. Лисья маска разглядывала Мейси какое-то время. Янтарные глаза светились на огненной с белой мордочке. Пасть с острыми зубами скривилась в усмешке, затем фигура подняла руку и сорвала маску. "Не хочу, чтобы ты попала в беду", заявила Лорис. Гнев оказался сильнее удивления. "Ты за мной шпионила? Урсула Фрей не ждет тебя в баре", продолжила Лорис. Она все еще в биоме Билл Ретвен появился прежде, чем она успела уйти. Не могу ручаться, но, думая, он допрашивает Урсулу. Чушь. Он сам послал меня сюда, чтобы я попыталась ее вразумить. Нет, настаивала Лорис. Он сказал, будто хочешь, чтобы ты выяснила, что же такого Урсула нашла. Но совершенно ясно, у них с локом Ифрахимом другие планы. Они отправили тебя сюда, Месси, потому что хотят использовать. Они собираются тебя подставить, свалить на тебя вину за то, что они намерены предпринять. Чушь, повторила Месси. Но на этот раз куда менее уверена. Спокойный пристальный взгляд зеленых глаз Лорис только усиливал ее тревогу. Многие жаждут остановить проект биома, сказала Лорис. Люди из моего города и других регионов внешней системы, люди из Великой Бразилии, члены строительного отряда, мистер Твен, мистер Ифрахим. То есть ты веришь в фантазию Мурсовы? Что если это не выдумка? Она не в себе, она горюет. Смерть мане разбила ей сердце и слегка помутила рассудок. Теперь она пытается превратить несчастный случай в убийство при помощи всяких теорий заговора. А вы этому потакаете, руководствуясь странными, лишь вам понятными мотивами. Более того, вы и меня пытаетесь в это втянуть. Не выйдет, закончила Тера Домесси и оттолкнув Лорис, направилась к маленькой вывеске Джека Фроста, что светилась серебряным и красным среди голограмм и старомодных неоновых табличек, покачивающихся в искусственных сумерках на широком проспекте Свободной зоны. Лорис подстроилась под пружинистый шаг Месси и продолжила. Ну а что с культурой скелетонима? Это тоже фантазии? Мы обнаружили в чем проблема и все исправили. Это был никакой не саботаж. Да ничего мы не исправили, заявила Лорис. Проблема фосфата всего лишь побочный эффект. Послушай, Месси, послушай внимательно. Мы проверили каждый вид, что завезла ваша команда, обыкновенные меры предосторожности. Геном скелетонима, мы обнаружили две новые последовательности. Одна располагается в конце четвертой хромосомы. Повторяющаяся схема, в которой базовая пара была заменена на теломерный участок, который обычно завершает хромосому. – клок-мутанты. Вторая кодирует часть генов на той же хромосоме. Ее добавили рядом с геном, который производит протеины, отвечающие за всасывание фосфатов. Цепочка клок-мутантов укорачивается на одну базовую пару на каждом делении клетки. Когда же она становится в половину короче изначальной, активируется транскрипция второй последовательности, в результате чего через 6-8 недель после того, как озеро засадят водорослями скелетонима, разовьется патогенный РНК-вироид. Популяция скелетонима погибнет. Бактерии, которые питаются мертвой биомассой, используют весь кислород в озере, и экосистема рухнет. Надин Спикс. Я покажу геномный анализ. Да ты можешь показать мне все, что угодно. Бросила Месси, и миновала узкие двери Джека Фроста, протиснулась сквозь завешанный тяжелыми шубами коридор. Я оказалась на ледяной площадке тускло освещенного бара. "Теперь веришь, что я говорила правду?" промолвила Лорис, когда Месси проверила каждую кабинку в зале. "Почему не знать, что ее не ты похитила? Разве я похитила тебя?" сказала Лорис. "Послушай, всего минутку. Мы думаем, они рассчитывали на то, что мы обнаружим трюк со скелетонима. Мы не скрывали, что будем проверять культуры привезённые из земли. Ну а если вредоносный эффект от добавления цепочки гена стал ошибкой, то какая-то глупая ошибка получается." Нам дают понять, что они способны разрушить весь проект. Возможно, они хотят скандала или отвлечь внимание от других событий. Урсула нашла что-то? спросила Месси. Я не знаю. Мани Варга убили? Вы с Урсулой в большой опасности, Месси, не отступала Лорис. Для Урсулы может быть уже слишком поздно, но я знаю, как тебе помочь. Останься здесь, не возвращайся в биом. Или что? Вы меня арестуете?» Нет, конечно. Но тебе и правда стоит остаться здесь, пока мы не выясним, что замышляет мистер Твен. Я не собираюсь быть частью чьих-то планов, упиралась Мэйси. Она вышла из бара и побежала по длинным извивающимся, засаженным травой улицам свободной зоны, к эскалатору. Девушка запрыгнула в трамвай и осталась стоять на задней площадке, переводя дыхание, наблюдая за тем, как мимо проплывают жилые комплексы. Вроде бы ее никто не преследовал, даже беспилотники. Сейчас она скорее была напугана, чем рассержена. Мысли пыталась взять себя в руки и спокойно обдумать происходящее. Одно она знала точно. Спейлер Твен не мог причинить вреда Урсуле Фрей. Да, он мог допрашивать ее, угрожать ей, но не покалечить, равно как и Лок и Ифрахим. Урсула останется в живых, и она сумеет защитить Месси, если захочет. А она захочет, если у нее будут доказательства саботажа. Поэтому в первую очередь стоило проверить культуру скелетоним и ее геном. Почему Кристин Куорик не заметила клок мутантов и вероидных генов? В голову закралась жуткая мысль, что Кристин могла знать о них еще до прибытия, могла быть частью заговора. Или она просто поленилась, или у нее оказалось полно другой работы. А еще Лурис смогла все выдумать, и тогда даже искать ничего не придется. Стоило начать размышлять, и на ум приходило множество вариантов. Нужно придерживаться фактов. Секвенировать геном диатомовой водоросли, отыскать добавленные гены, найти Урсулу, а далее действовать по ситуации. Никто не остановил Месси, когда она пересаживалась в другой трамвай на обратном пути в Биом и даже когда она вышла на станции на Центральном острове. Стояла глубокая ночь. Все панели тента были поляризованы и казались абсолютно чёрными. Фонарини ярко горели, напоминая тусклые звезды. По краям озера огни светили над собственными размытыми отражениями. Слабый нимб окружал остров наполовину возведенного острова внутри дамбы. И отбрасывал на скошенную крышу тента гигантские тени строительных роботов. Когда мысе покинула станцию, за ней увязался беспилотник. Она сурово уставилась на него, давая понять тому, кто им управлял, будь то спеллер Твен, лорис или просто какой-то любитель поглазеть. Ей известно, что за ней следят. Она двинулась вперед, приняв решение больше не оглядываться. Однако ощущение, что кто-то целится ей между лопаток, ее не покинуло. Она поспешила по тропинке через лес на вершине холма к центру острова. Только наступила на узкий мост, соединяющий остров с окружной дорогой, как весь свет погас. Крохотные лампочки, что отмечали пешеходную зону на мосту, фонари, паутина лампочек, опоясывавшая остров, огни у входа на станцию и в жилых помещениях все. Теперь свет горел лишь на рабочей площадке. Мэйси вздрогнула, когда что-то мягко плюхнулось в воду под мостом. Она вытащила спексы и набрала код для улучшенной видимости. На черной глади воды, словно толстая сигара, Перекатывалась беспилотника, вполне возможно, того самого, что преследовал ее. Внутри рвотными позывами зарождалось нехорошее предчувствие. Стоя посреди моста, Месси ощущала себя одинокой мишенью. Она промчалась к дальней оконечности моста, потом по окружной дороге и прямиком в парковую зону, огромными прыжками покрывая расстояние, светящейся темноте. Приходилось петлять, чтобы не врезаться в цветущие кусты или большие камни. Когда в попытке затормозить Меси Кубарем полетела в заросли аляндра, чуть-чуть не рассмеялась. Запыхавшись, она наконец остановилась среди острых веток и листьев. Вокруг нее оседал вихрь слянистых лепестков. Какое-то время она лежала и смотрела на черную крышу купола, вслушиваясь едва ли не до боли в ушах. Скрип и мерные удары роботов, занятых стройкой в освещённой чаше дамбы, затихающие вдали реактивные моторы лодок, голоса уплывающих на них людей, выкрики, что случилось? Когда Месси уверилась, что никто ее не преследует, она поднялась и направилась через парк, двигаясь параллельно окружной дороге. Оказавшись в гигантской тени от опоры тента, Месси замедлила шаг. Медленно она подошла к первому биореактору на площадке и положила руку на его теплый бок. Насосы ободряюще урчали. Включилось резервное питание. Можно было не волноваться, массового вымирания ее драгоценных культур сегодня не произойдет. Месси прошла мимо цистерн и остановилась. На пятачке травы перед входом в лабораторию что-то лежало. Тело. Тело Урсулы Фрей. Женщина распласталась на спине. Одна рука расслабленно откинута в сторону, словно Урсула пыталась до чего-то дотянуться. Голова повернута. Урсула не пошевелилась, когда Мэйси подползла поближе и тихонько позвала ее по имени. Из носа и по левой щеке Урсулы текла кровь. Веки подняты, глаза закатились. Мэйси прижала два пальца к шее чуть ниже уха, но пульс прощупать не удалось. Девушку охватил парализующий страх, когда она поняла: Лорис была права, все это время мы подставили. Она резко вскочила на ноги, да так что на мгновение даже зависла в воздухе, а когда приземлилась, повсюду зажглись огни и стало светло как днем. Хотя функция улучшения освещения в спексах Мэйси мгновенно отключилась, на несколько секунд яркий поток света ослепил ее. Сорвав очки, Мэйси принялась тереть слезящиеся глаза. Она увидела, как справа от нее мчится тень. Бегущий двигался слишком быстро и потеряв равновесие, упал головой вперед. Он оказался не иным, как спеллером Твенном. Скочив на ноги, мужчина навел на нее тазер, модель, которая стреляла фрактально сжатыми петлями сверхпроводящего нанопровода. Мейси дернулась влево, землю перед ней вспорола миниатюрная вспышка молнии. Спеллер Твен кричал, приказывая ей остановиться, но девушка уже неслась прочь по лужайке, словно газель, за которой гонится лев. Когда Месси промчалась мимо биореактора, его осыпал дождь ярких искр. Она высоко подпрыгнула и ухватилась за край, подтянулась двигаясь легко и плавно в условиях низкой гравитации. Пробежав по цистерне примерно 1 товарный вагон, Месси перемахнула через зазор на соседнюю цистерну, пронеслась по ней, спрыгнула на землю и стремиглав двинулась по площади. Едва Месси перескочила через ограду в конце площади, как от перил посыпались искры, и крупицы горячего металла ужалили девушку. Приземлившись, Мейсер рванула по пологому склону сухого котлована озера к на берег моторки. Она спихивала лодку в воду, когда спеллер Твен перепрыгнул ограждение. Он неуклюже приземлился и опрокинулся на спину. Тазер выплюнул луч, яркой вспышкой разрезавшей небо и зарывавшийся снопом искр, достигнув панели купола высоко вверху. Когда начальник охраны поднялся на ноги, Мейси заметила, как что-то мелькнуло позади него над оградой. Спеллер Твен развернулся как раз в тот момент, когда беспилотник на полной скорости спикировал и врезался ему в лицо. Спеллер Спеллертвен рухнул вновь и выронил тазер. Месси метнулась вперед и подхватила оружие, а затем вильнула в сторону, не давая Спеллеру Твену нанести удар. Она держала его на мушке и пятилась к лодке. Спеллер Твен с трудом встал, сплюнул кровь и сообщил Месси, что она совершает большую ошибку. Месси была уже по колено в воде. В роту пересохло, но пришлось собрать немного слюны, прежде чем она сумела ответить. "Стойте где стоите, мистер Твен, не хотелось бы в вас стрелять. Вы не станете". С этими словами спеллер Твен бросился на нее. Она выстрелила. Луч ударил мужчину прямо в грудь. Дёргаясь вскользьях, он рухнул в воду лицом вниз. Месси забралась в моторку и нажала кнопку стартера, круто повернула штурвал, разворачивая судно, и устремилась прочь. Когда лодка описала широкую дугу вдоль устья залива, Девушка успокоилась, и прикинула, что теперь она может отправиться лишь в одно место. Взяв курс на запад, Месси двинулась к дальнему берегу и активировала функцию звонка в аспексах. Но не успела она набрать номер, как свыло окошко, и лок Ифрахим, склонившись над ней, заявил: "Мы все таки это сделали". Месси сорвала аспексы и со всех сил швырнула их в воду, а затем выскочила на лодке на сухое дно озера у подножия лестницы. Она вскарабкалась по ступенькам и вылетела на широкий бульвар, вдоль которого тянулся невысокий жилой комплекс с террасами. Девушка остановилась перевести дыхание и оглянулась в сторону озера. Сердце как сумасшедшее билось в груди. А ведь с тех пор, как она обнаружила тело Урсулы, прошло каких-то 10 минут. В небе невысоко блестела яркая точка. Свет фонарей отражался от беспилотника, движущегося к ней. Месси ринулась мимо складированных строительных материалов, прячась от дрона. И рванула в широкие двери жилого здания. Потеряв равновесие, она кубарем влетела в атриум и больно ударилась о стену. Она не могла вдохнуть, а в левой лодыжке пульсировала боль. Наклоненный луч света от беспилотника проник сквозь круглое незастекленное окно. Воздух сотряс громоподобный голос, приказывая Месси оставаться на месте. Скинув тазер, девушка прицелилась, но рука сильно тряслась, и в первый раз она промахнулась. Луч тазера с ревом устремился в окно. Беспилотник дернулся в сторону, но второй выстрел накрыл его. Сметнулся сноп искр, и наполненный гелием баллон взорвался. Машина падала, а Месси уже неслась прочь через атриум во внутренний двор, прихрамывая из-за вывихнутой лодыжки. Бамбук, гигантские малахитовые подушки из мха, разровненный черный песок, густая теща фонтана из черного камня. Мейси метнула через арку. Лестница справа вела на верхние этажи, слева спускалась в подвал. Из брифинга в Месси знала, что в каждом подвале города имеется проход, ведущий к аварийным убежищам и шлюзам, на тот случай, если один или несколько куполов будут повреждены. Дальние, которые вот уже больше века жили в условиях, когда один неверный шаг мог мгновенно убить их, были просто помешаны на безопасности и планировании мероприятий на случай чрезвычайной ситуации. Теперь от этого их планирования зависела жизнь Месси. Ей оставалось надеяться, что шлюз окажется в рабочем состоянии. Несмотря на то, что здание еще не достроили, в противном случае девушке просто не хватит времени, чтобы найти другой путь к отступлению, и Лок и Иефрахим успеет добраться до нее. Дверь внизу лестницы не открылась, даже когда Месси нажала на большую красную кнопку. Целую тревожную минуту Месси крутила тугое колесо, которое отпирало люк вручную. Как только щель оказалась достаточно широкой, девушка пролезла внутрь. Тут же пришлось вращать другое колесо, чтобы закрыть дверь. Узкий коридор вел вниз. Его освещали лишь неяркие лампы, вмонтированные в пол. Мэйси бежала то и дело, задевая стены. Лодыжка нещадно болела, но медлить было нельзя. и Ифахим скоро сообразит, куда она направляется. А раз уж дипломат может контролировать наружное освещение, вполне возможно, что он способен запереть и запасные выходы. Путь оказался длинным. Воздух становился все холоднее. На стенах искрился слой ине, а изо рта вырывались облачка пара. Снова на пути встала дверь, и пришлось в очередной раз крутить колесо. За ней зажегся свет, открывая взору бункер с низким потолком. При чрезвычайной ситуации жители, которые не имели лицензии на выполнение спасательных и восстановительных работ, отсиживались в местах подобных этому, пока в домах снова не станет безопасно. Пол из пластика мог трансформироваться и выращивать сиденья и кровати. В углу расположился контейнер с медикаментами, напоминающий старомодный холодильник. Еще здесь были крохотная кухонька, несколько совмещенных душевых и туалетов, ящики с сухпайком, одеждой и одеялами. Помимо всего прочего, Мэйси увидела лестницу, ведущую в шахту. Там была табличка с изображением круглой двери, из которой выходит воздух, универсальный знак шлюза. Мэйси карабкалась вверх по шахте, подтягиваясь на руках, пока не выбралась в небольшую, ярко освещенную комнату. Где по обе стороны от стальной двери стояли рамки со скафандрами. В невероятной спешке, все на нервах, она скинула комбинезон, натянула термобельё и встала в самый маленький ярко-красный скафандр, висящий на рамке. Девушка застегнула двойную молнию, при помощи гофрированных соединений на локтях и коленях подогнала костюм по размеру. В тяжелых перчатках скафандра пальцы с трудом гнулись и действовали неуклюже. Месси надела ранец системой жизнеобеспечения, опустила сферический шлем и пристегнула его. На визоре зажглись индикаторы. Месси сошла с рамки и забралась в шлюз, запустив цикл. Вокруг девушки клубился туман, который вытягивала наружу по мере того, как воздух выходил из шлюза. Открылась внешняя дверь, и Месси ступила на поверхность калиста. День близился к вечеру. Низко на западе в черном небе светило съёжившееся, но по-прежнему яркое солнце. Вы над головой, завис причудливо окаймленный полумесяц Юпитера, едва переваливший за первую четверть. Шлюз располагался в пузыре, на краю широкой пыльной площадки, испещренной следами ботинок. Позади под крутым углом вздымалась одна из стен купола биома. Гигантская мозаика из черных панелей и стяжек, расположенных между опорами высотой и прочностью не уступающих небоскрёбам. В остальном, куда ни глянь, вплоть до изогнутого горизонта в трех километрах от Месси тянулась изъедена кратерами равнина. Система навигации в скафандре высвечивала и обозначала объекты, разбросанные посреди голого лунного пейзажа. Холм с плоской вершиной к северо-западу у горизонта представлял собой границу кратера Уэлтау. Перед ним раскинулась ферма, где разводили вакуумные организмы. Примерно в двух километрах от шлюза, в тени длинного невысокого уступа, стояли шеренги роботов-строителей. Ещё было несколько подсобных помещений. По краю площадки проходила серебристая дорога, опоясывающая купол биома. Если верить навигационной системе, трасса вела прямиком в город. Мейси предстояла пешая прогулка длиной около 10 километров. Даже при низкой гравитации Калиста, на это уйдет больше часа, при условии, что она вообще сможет прошагать так далеко в громоздком скафандре с вывихнутой лодыжкой. Однако оставаться здесь было нельзя. Спиллер Твен и Лок Ифрахим вскоре вычислят, куда она направилась, и не дадут ей улизнуть. Преодолев три уровня все нарастающих визуальных предупреждений, Мэйси отключила радиомаячок скафандра и двинулась по направлению к линии роботов. Её охватило всё та же нереальная смесь чувств: восхищение, ужаса и решительности. То же самое она испытала, когда сбежала из церкви Божественной регрессии. Но тогда она целый год планировала свой побег. Собрала и спрятала по периметру запасы провизии, одежду на смену, запомнила три различных маршрута до ближайшего шоссе, написала компьютерного червя, который отключил отвечающий за безопасность ИИ. Она украла транквилизаторы в аптеке, чтобы усыпить сторожевых собак, подготовила и отрепетировала каждый шаг своего побега. А сейчас все приходилось придумывать на ходу. Она уже почти достигла шеренги роботов И теперь направлялась к маленькому бульдозеру, у которого литое сиденье возвышалось над широким ножом. Ей всего-то и нужно было понять, как его запустить, тогда она сможет шиком въехать в город. На виртуальном дисплее замигала иконка ухудшающий обзор. По одному из каналов связи малого радиуса действия шел входящий звонок. Мейси повернулась и ощутила выплеск адреналина от шлюза по дальней стороне низины, где в пыли отчетливо виднелась дорожка ее следов. Медленно шаркающей походкой, словно старик на льду, двигалась фигура в красном, точ-точка, как у нее, скафандре. Она нырнула в проход между большими машинами, вернулась по собственным следам и укрылась в абсолютной темноте, которую создавала тень от трехметрового колеса. Человек, маленькая яркая точка на фоне темной земли, шел точно в её направлении и приближался. Девушка ощупала сумки и держатели на поясе с инструментами, и тут перед глазами стала картина. Тазер, лежащий на полу рядом с рамкой, на которой висели скафандры. Идиотка Месси, какая же ты идиотка. Все равно что забыть закрыть шлюз. Иконка продолжала мигать. Что ж, этот сукин сын уже знает, где она находится, так что ответив на звонок, Месси хотя бы поймет, с кем имеет дело. Вот вы где, раздался голос Лука и Фрахима, когда она открыла канал связи. Послушайте, Месси, я здесь, чтобы помочь вам. Не волнуйтесь, и давайте без глупостей. Вдвоем мы сможем все разрулить. И как же. Сейчас Мейси не сомневалась, что Лок и Ифрахим и Спиллертвен с самого начала собирались ее подставить и повесить на нее убийство бедняжки Урсулы. Но девушке удалось нарушить их планы и избежать. Так что теперь им придется убить Мейси, ведь если она попадет городским полицейским, то непременно раскроет их заговор. Девушка двинулась к самому крупному роботу-строителю, крану, установленному на трех парах широких гусениц. За время работы в СССР она повидала много разной крупногабаритной техники, но это был настоящий монстр. Только платформа в длину достигала 50 метров, а его раздвижная стрела из тонких балок композитного фуллерена, поднятая под углом в 30 градусов, была в два раза длинней. Нам нужно сесть и поговорить, рассказать все без утайки, начал Локи Фрахим. Прежде всего, я хочу знать, что произошло между вами и Урсулой. Когда я ее обнаружила, она была уже мертва. Уж кому как не вам знать. Мне известно лишь то, что мистер Твен застал вас рядом с телом. Вы на него напали и сбежали. Выглядит не слишком обнадеживающе, но я готов выслушать вашу версию событий. Готов посодействовать, помочь вам определиться, что делать дальше. Я знаю одну. Урсула оказалась права. Кто-то пытается саботировать строительство биома, заявила Месси и прервала связь. Она подумывала позвонить Лорис, но сколько ей потребуется времени, чтобы пригнать сюда помощь? Можно попытаться сбежать, забраться на уступ и двинуться вглубь территории. В и заряда батарей хватит больше, чем на два дня. Только вот с вывихнутой лодыжкой у нее не получится двигаться достаточно быстро. И если Лок и Ифрахим умеет управлять роботами-строителями, то он в два счета нагонит ее. Придется выйти против него один на один прямо здесь и сейчас, решила она. Месси покинула спасательную тень крана и побежала. При каждом шаге боль пронзала всю ногу от лодыжки до колена. Она запрыгнула на широкую гусеницу, но приземлилась неудачно, и ей пришлось ухватиться за соединение между траками, чтобы не свалиться. Несколько секунд она лежала неподвижно, борясь с головокружением и восстанавливая дыхание, а затем подползла к краю. Находясь в пяти метрах над землей, она могла видеть, как Лук и Ифрахим движется вдоль цепочки строительных роботов, перебегает из одной тени в другую и целится тазером в те места, где могла бы прятаться Мэйси. Даже когда он замирал в темных участках, Месси видела его в инфракрасном спектре. Изоляция скафандра и система переработки тепла были несовершенны. Дипломат подобно призраку светился белой точкой на 80 градусов горячее окружающего ледяного ландшафта. Стоит мужчине поднять глазам и ей конец. Но лук и Ифрахим слишком увлекся тем, что искал ее под рамами, за колесами и гусеницами строительных роботов. Месси отползла назад и замерла. Прошло минут десять, прежде чем она решила выглянуть вновь. Сперва она не обнаружила дипломата, но повернувшись, заметила фигуру, крадущуюся вдоль дальнего конца крана. Лок наклонялся и всматривался в тень под машиной, будто человек, который ищет потерявшегося питомца. Месси оттолкнулась и ринулась вниз по гусенице крана, затем спрыгнула и, описав длинную параболу в воздухе, врезалась в мужчину, сбив его с ног. Дипломат попытался ретироваться, но она двумя руками схватила его за шлем и ударила от землю, покрытую мелкой зернистой пылью вроде песка. Открыв радиорелейный канал связи, она спросила, хочет ли он жить. Убив меня, вы подпишете себе приговор, и смерть ваша не будет приятной, сказал он. Убиц они отправляют в вакуум. вакуум грозит вам, если вы не замолчите, заявила Месси и прервала связь. Она устала, нога причиняла адские муки. Меньше всего ей хотелось слушать всю эту чушь. И так и не удалось найти тазер. Наверное, дипломат выронил оружие, когда Месси сшибла его с ног. Однако на поясе у него висели пластиковые наручники, и с их помощью она сцепила его руки за спиной, после чего вывела на экран телефонный справочник города и набрала номер. Лорис ответила сразу же и первым делом поинтересовалась, все ли с уле в порядке. Хотела поблагодарить за тот удар беспилотником по мистеру Твену. Это ведь твоих рук дело, не так ли? Не нужно убегать, Месси. Я знала, тебя подставили. Я пришла помочь. А про то, что Лок Ифрахим отправится за мной, ты знала? Хорошо, что я прыгнула на него. Если честно, в данный момент я на нем сижу. Вы можете допросить его. Нет, у него дипломатическая неприкосновенность, но мы можем забрать тебя. Где ты находишься? Отпустите его, и он точно объявит, что мы с Урсулой готовили диверсию, включая случай с культурами Скелетонима, ведь этот проект идет под моим руководством. Они будут утверждать, что мы не сошлись во мнениях, и я убила Урсулу в пылу ссоры. Держу поре, Твен и Ефрем повесят на меня и смерть Мани Варга. Они сумеют найти убедительное доказательство. Скажут, Мани обнаружил, что погрузили не ту культуру. Или просто, что его смерть навредит проекту, согласилась Лорис. Мэсси, нам известно далеко не все, и вероятно, мы никогда и не узнаем всех деталей. Но мы уверены, что ты невиновна и лишь оказалась стянутой во всю эту кутьрю. Поэтому мы готовы предложить тебе защиту. И тут Месси сиянила. Ее использовали, чтобы избавиться от спеллера Твена и Лока и Фрахима. Переиграли, сделали пешкой, которой можно пожертвовать. Меня использовали обе стороны, не так ли? заметила Месси. Мы благодарны за оказанную помощь, ответила Лорис. И я хочу, чтобы ты знала, не все так плохо, как кажется. Пути обратно в команду мне нет. Это ясно как божий день. С западной стороны купола стоит группа строительных роботов. Найдешь меня здесь. "Уже выдвигаюсь", отреагировала Лорис. "Не волнуйся, Месси, ты сделала правильный выбор". Месси заметила лежащий в пыли тазер и отошла от лока Ифрахима, чтобы поднять оружие. Мужчина перекатился и попытался сесть, но отказался от этой идеи, когда Месси навела на него тазер. Иконка радиорелейного канала замигала вновь, но Месси ее проигнорировала. Ей нечего было сказать дипломату. Спустя несколько минут система навигации скафандра уведомила ее о приближении транспортного средства. Яркая точка, взятая в квадратные скобки, плавно двигалась на фоне черного неба. Очень скоро она превратилась в платформу с двигателями малой тяги, которой управлял человек в скафандре. Лук Ифрахим принял сидящее положение. Месси, не обращая на него внимания, наблюдала за подлетающим транспортом. Временами, корректируя курс, включались ракетные двигатели. Платформа снижалась, поднимая облако пыли, и наконец приземлилась на паучьи ноги. Месси помахала В памяти всплыли картины далекого прошлого. Вот она затая в дыхании стоит на темной дороге в Небраске посреди ночи. Вот запрыгивает в такси, к ней поворачивается водитель. Увесистая женщина с коротко стриженными светлыми волосами и рябым лицом. Она спрашивает Месси, куда-то направляется. А Месси с безрассудной наивностью, которую прощают лишь молодым, отвечает: "Куда угодно, лишь бы подальше отсюда". Человек на платформе поднял руку и коснулся шлема. Месси уже однажды кардинально поменяла свою жизнь. Теперь она собиралась сделать это снова. Девушка включила канал связи малого радиуса действия и сказала Локу и Фрахиму: "Можете передать мистеру Пейшоту, что я увольняюсь. Вот и все. Она снова беглец.